Глава одиннадцатая. Кара. По утрам в воскресенье в жилом комплексе Бремли всегда было тихо, и шаги Кары эхом отдавались на бетонные лестницы, пока Софи считала их. Она определенно не скучала по затхлому запаху общего коридора, тошнотворной смеси бытовых отходов и мочи. Наверху лестницы они повернули налево, Внизу облупившейся красной входной двери квартиры 3Б были потертости в том месте, где Кара довела до совершенства способ ее открытия, ударив ее ногой одновременно с поворотом ключа. Они пробыли в квартире всего 10 минут, когда в дверь постучали. Ли был примерно ее возраста, может, даже на пару лет младше — Эта квартира, как и несколько других в этом доме, принадлежали его отцу. Редж был строителем, который хорошо заработал и теперь жил на Майорке. Ли отвечал за аренду жилья, его старший брат занимался строительством. Ли всегда выглядел так, будто только что вышел из душа и пахло от него так, словно он намазался дорогим лосьоном после бритья. Его одежда была тщательно выглажена и пестрела логотипами. Аренда жилья давала хороший доход. «Кара, детка, ты меня убиваешь! Где ты была?» Не так много домовладельцев вышли бы встретить тебя в воскресенье, но Ли питал к ней слабость. «Иногда приходится работать с тем, что дал тебе Бог». «Мне так жаль, Ли, просто эта неделя была очень тяжелой. Я заплачу за квартиру, правда, заплачу». «Можешь дать мне еще пару дней?» Дрожащая нижняя губа и жест в сторону Софи возымели желаемый эффект. Ли был явно огорчен тем, что заставил ее плакать. «Эй, эй, не расстраивайся так, все в порядке. Слушай, в прошлом ты всегда вовремя платила за аренду. Я дам тебе время. Сколько тебе нужно? Неделю? Две недели?» Это было так просто, что она почти сочувствовала ему. «Это было бы замечательно. К тому времени у меня точно будут деньги. Огромное тебе спасибо». Ли даже покраснел, когда попятился из квартиры. «Все в порядке. Я вернусь через пару недель. Ты береги себя и малышку. Увидимся позднее». Как только он ушел, она вытерла притворные слезы тыльной стороной ладони и начала собирать остатки вещей в одну из коробок, которую принесла с собой. Новый стук в дверь заставил ее подпрыгнуть. Неужели Ли передумал? К ее облегчению это была соседка Даниэль. Ее бесцветные волосы были собраны на макушке в беспорядочный пучок, пальто накинуто поверх пижамы, пакеты с покупками служили балластом с обеих сторон. «Привет, незнакомка!» Глянула через окно и подумала, что это ты. «Ты вернулась?» «Нет», — Кара покачала головой. Просто собираю оставшиеся вещи. Я верну твою машину, как только отвезу их. Спасибо, что одолжила ее мне. Без проблем. На этих выходных она мне не нужна. Взгляд Даниэля остановился на коробках. Так ты и правда это делаешь? Ага. Кара бросила раскрашенный камешек в одну из коробок. Ты уже скучаешь по мне? Жду не дождусь, когда ты уедешь. Даниэль пожал плечами. Кара рассмеялась. Кто знает. Может, я вернусь сюда через неделю. И даже если нет, ты все равно будешь меня видеть». Даниэль скорчила гримасу. «Девочки идут в школу в следующем сентябре. Кто решится вместе со мной отводить их на учебу и забирать домой? Я не могу в одиночку слоняться по детской площадке». Было невозможно смотреть ей в глаза. «Я не буду подавать документы в Хоптонскую начальную школу». «Почему нет?» Даниэль нахмурилась. Она сразу в конце улицы. Все дети из жилого комплекса ходят туда. А куда ты будешь подавать документы? Можно было просто покончить со всем этим. В начальную школу святой Екатерины. Даниэль рассмеялась. Святой Екатерины! Ты с ума сошла! Ты никогда туда не попадешь. У них очень маленький район обслуживания. И они не принимают... Тут ее глаза засияли. «Дом отца Софии находится в том районе, не так ли? Ты поэтому это делаешь?» Кара приложила палец к губам и осторожно кивнула в сторону спальни, где София лежала на кровати со своей книжкой-раскраской. Даниэль повернулась так, чтобы встать спиной к двери спальни, и понизила голос. «Итак, как все прошло? У него большой дом?» «Да, реально большой дом. И жена». жена... Даниэль округлила глаза. «Ты ни разу не упоминала, что он женат?» «Я не знала этого, пока не приехала туда в пятницу вечером». Кара бросила последнюю пару вещей в коробку. Больше она ничего не хотела забирать. Даниэль пристально смотрела на нее, склонив голову набок. «Слушай, я скажу это еще раз. Ты уверена?» «Я знаю, мы всегда жалуемся на Ли и на то, какой он ленивый болван». Но я останавливалась в гораздо худших местах. Если ты уйдешь из этой квартиры, и потом тебе понадобится жилье, тебя поселят в однокомнатной квартире в каком-нибудь ужасном многоэтажном доме. Кара думала об этом. Нам не нужно будет переезжать. Как ты можешь быть уверена? Даниэль скрестила руки на груди. Особенно если отец Софи женат. Я не могу представить, чтобы его жена стала долго терпеть вас обеих в их доме. Даниэль собирала сплетни, но Кара ни за что не собиралась рассказывать ей, почему она так уверена, о том, что она знала Джека лучше, чем он думал, и что у нее был план.